4 Год – 2844. В высоком огромном здании стояла жара, словно в теплице. Влажность и вонь сводили с ума. Крышу из поляризованной стеклостали настроили так, чтобы пропускало как можно больше солнечных лучей. Кондиционер не работал. Оставшиеся с ночи ведра с землей так и не убрали из племенных стоил. Норбот Вдит, облокотившись на скользкое латунное ограждение,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 и тут же отдернулась, жестикулируя в ходе беседы с зоотехником. Во время разговора старший Норван всегда отчаянно размахивал руками. «Как они могут отказаться? Рхафу — это всего лишь животное!» Дид был полностью согласен с отцом. Глава семейства Норван никогда не бывал неправ. Рхафу наверняка ошибался. Животных ничего не интересовало, кроме кормежки и спаривания. «Вы не понимаете, господин!» — напряженно проговорил старый Рхафу. Даже Дид ощутил его замешательство,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 Ему хотелось совершить множество набегов на Теру, Токе и Уланд, а потом вернуться с личной сокровищницей истории, богатства и почетных шрамов. Но это были всего лишь мечты. В свои семь лет он уже знал, что наследники никогда не рисковали жизнью в безрассудных авантюрах. Последние оставались на долю младших сыновей, решивших самостоятельно строить судьбу, дочерей, способных заключить выгодный альянс, и тех, кто не имел ничего за душой, вроде Верхафу. Самому же Диту предначертано стать принцем-торговцем, как и его отец, далеким от куда более жестоких способов накопления богатств. Единственная опасность, которая ему грозила, между семейной интриги из-за рынков, ресурсов и власти. «Наркотики давать пробовал?» – спросил отец Урхафу. Дит вернулся с небес на землю. Предполагалось, что он должен учиться. Отец дал бы сыну хорошего подзатыльника, если бы понял, что тот чересчур замечтался. «Конечно!»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 Бычки стали податливее, когда мы отправили нескольких за непослушание на бойню. Но, присмотревшись внимательнее, мы увидели, что они бросают начатое до завершения акта. «Господин, вы не там ищете ответы на свои вопросы. Поинтересуйтесь за пределами станции. Животные не отказывались бы, если бы не оказались под чьим-то посторонним влиянием». «Дикари?» – Нурман пожал плечами, отвергая подобную мысль. «Как насчет искусственного осеменения? Мы не можем отставать от графика».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 Норбан, как ни в чем не бывало, снова повернулся к Хрхафу. Дид потер горящую щеку. Отцу отвратительно была сама мысль о том, чтобы совокупляться со скотиной. Он воспринимал это как крайнюю степень извращения, хотя подобное было весьма распространено. Семейство Секстон держала целый гарем специально выведенных экзотических телочек. «31 в первой партии!» – задумчиво проговорил Хрхафу. «Думаю, сумею справиться, хотя, возможно, поголовье и подсократится». «Делай, что нужно. Терпеть не могу портить первоклассный скот, сэр. Но иначе производительности не дождаться. Придется еще последить, чтобы они не устраивали выкидышей». «Что, все в самом деле настолько плохо?» Обычно бесстрастное лицо Норбана исказило болезненная гримаса. «Решено. Даю тебе все полномочия. Делай все, что сочтешь необходимым. Эти контракты стоят того, чтобы рискнуть. За ними наверняка пойдут следующие. Рынок Асириса открыт настежь. Он свеж и не тронут». Местные принцы – настоящие деспоты, потакающие желанием сибариты. Это мир первой экспансии человечества, который в конец одичал, опустившись до феодального уровня как в общественном, так и в технологическом смысле. Рхафу кивнул. Как и большинство опытных сангари, он был основательно подкован в истории человеческого общества и культуры. Старший Норбан не сводил взгляд со стоил, краеугольного камня богатства семьи. Рхафу. Осирис. Холор Норбанов. Помоги мне использовать его так, как подобает великому дому. Холор, подумал Дит, тот самый легендарный, золотое дно, бездонный горшок с золотом. Планета столь большая, дикая и богатая, что для ее освоения потребовалось пять семейств. Планета, благодаря которой семейства, вошедшие в консорциум, стали первыми среди Сангари. Дит сомневался, что Норбаны нуждаются в своем Эльдорадо. Слишком уж много это потребует от него работы, когда он станет главой. К тому же ему пришлось бы общаться с этими снобами, кримнинами, сексонами и мейсонами Разве что он сумеет задавить зародыши в свою мечту и сделать Норбанов самым богатым семейством из всех. Тогда он станет первым главой семейства, сможет делать все, что захочет, и ему незачем будет думать, как жить дальше. «Клянусь, это проблемы откуда-то извне», — сказал Рхафу. «Господин, что-то происходит. Даже молодняк в изоляторе этим заразился. Оттуда всю неделю идут жалобы. Начальник станции говорит, что так повсюду. В сельскохозяйственном секторе поймали нескольких бычков-сборщиков, которые пытались поджечь поля Ситлака. «Признаменование, Архафон, ты настолько суеверен? Есть те, кто не может без сельхъестественного. Наверняка дело в воде или в корме». «Нет, я проверял. Провел полный химический анализ, все в порядке. Говорю вам, что-то происходит, и они об этом знают. Я уже видел такое, помните, на Медном острове». дед снова заинтересовался. Архафу перешел к Норбанам от датигонов, чья станция стояла на Медном острове. Никто не говорил ему из-за чего. «Что там случилось, Архафу?» затехник взглянул на работодателя. Норбан нахмурился, но кивнул. «Восстание рабов, дит! Из-за небрежной охраны. Сельскохозяйственные животные начали общаться с дикими. Вскоре они взбунтовались. Некоторые из нас поняли, что происходит, и пытались предупредить начальника станции, но он не стал слушать. Выжившие теперь работают на твоего отца». Да так и не восстановились. «Ничего себе!» «И ты думаешь, что же может случиться здесь?» Требовательно спросил отец Дита. «Не обязательно. Наша охрана намного лучше. Наш начальник станции служил в человеческом космосе, и он знает, на что способны эти животные, когда действуют вместе. Я лишь рассказываю, как это выглядит, надеюсь что вы предпримите меры. Нам бы хотелось обойтись без потерь». архафу был полон странной двойственности, которые отличались с в человеческом космосе Сангари. Одиночек и небольшие группы он называл животными. Более крупное сообщество повышал до статуса рабов. Человечество за пределами владений Сангари называл людьми, почти их не принижая. Отношение к ним отражало отношение его расы к тем, кого они использовали как ресурс. «Если так пойдет и дальше, придется забить лучших производителей, чтобы это прекратить», — «Рхафун», — спросил Дид, — «что случилось с животными на Медном острове?» Главы префактла проголосовали за их истребление. «О!» — Дит пытался не думать о погибших животных, но он еще был слишком юн, чтобы полностью очерстветь. «Если бы они не были так похожи на сангари...» «Я подумаю о том, что ты мне рассказал, Рхафу». Рука Норбана снова легла на плечо Дита. «Утром собираются главы департаментов. Там мы решим, как поступать. Идем, Дит». Они осмотрели просторную, герметично закрытую теплицу с ситлоком. Семена уже дали ростки. Какое-то время спустя зараженную вирусом плазму зерен предстояло переработать в звездную пыль, вызывающий самое быстрое привыкание и самый смертоносный наркотик из всех когда-либо известных человечеству. Подсевшие на звездную пыль жили недолго, но за это время успевали обеспечить поставщикам сингари гарантированный доход. Ситлак составлял основу богатства многих не самых крупных семейств, поддерживая экономику сенгари. И именно он являлся корнем их веры в изначальную животную сущность человечества.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 Будучи консерватором, Норбан не владел никакими подходящими для набегов кораблями-рейдерами. Его транспорты снабжались лишь легким вооружением, чтобы у капитанов не возникло искушения заняться в свободное время пиратством. Семья Норбан крепко стояла на ногах, занимаясь торговлей рабами для утех и звездной пылью. И не имело значения, что изначальное состояние они сколотили на набегах. Деньги старея всегда становились все консервативнее и респектабельнее. Дид в очередной раз решил... кто когда станет главой семьи, обязательно построит рейдерские корабли. Все говорили, что сферы людей и улантонидов скоро столкнутся, и это пахло войной. Когда на кону стояли жизненное пространство и ресурсы, чужие расы брались за оружие. Период, пока шли все необходимые согласования и договоренности, мог стать настоящей удачей для капитана рейдера. Норбанов Дита, грозу космических трасс, вернул в реальность отец, столкнув в бок. Дит, проснись, малыш.